Зиновьев Иван Иванович «Дочка, долго надо с тобой говорить. И если по правде, так ты до того меня довела, что я объявил розыск. Только через четыре дня пришло твое письмо из сына Мюнда, и мы успокоились. Скрывать не буду. Мне лично было очень даже большим ударом происшествие с Костыриком. А тебе отдельно, особо. Так красиво, как ты, говорить не могу. Да и не надо бно». В молодые годы я жаждал выдвижения и красоты. Но у отца моего, у деда Ивана, было четырнадцать душ. Конечно, может, здесь недостаток характера. Другие выучились, а меня не достало. Скрывать не буду. По первоначалу я любил выпивать. А если бросил, так только от гордости, что и мы, мол, не лыком шиты. Не хуже людей. Жить хочу хорошо, в достатке. А какой достаток, ежели пьешь? По этой причине я, если правду сказать, прекратил вино. Поклялся и баста. Разве ты можешь понять, каким мне было ударом, что все володы не допустили до защиты диплома? Ты, конечно, очень даже развитая, не полетам и сильно нахватанная. Небудь слыхала Щусев, Мельников из крестьян, между прочим? Ну а что ты знаешь, дочка, об архитектуре в Воронежине, чем именем назван Всеволодов институт? Крепостной не ученый был человек. А что ты знаешь о соборах в Киже, о мастерах, которые эти церкви возводили без единого махонького гвоздочка, такие, однако, что сколько веков прошло, а весь мир приезжает, чтобы на них поглядеть? Дай ты этой силе образования, чтобы тогда. Кто учится в институтах на будущего архитектора? Оно, безусловно, способность надо иметь, когда принимают, сдают и, и по рисованию. Но, скажу по собственному своему наблюдению, идут в архитекторы дети родителей сколько-то обеспеченных. Строитель он, если прикинуть, вроде бы не художник, он инженер. Между тем архитекторы – люди очень даже развитые и образованные. Видно, их не и делал такое архитектура. Надо и то поиметь в виду, что народу на свете довольно много, а рождается все больше и больше. Без крыши не проживешь. Опять же, нынче схватились перестраивать города, вот и выходит, что строители — люди до чрезвычайности необходимые, и они себе цену знают, любят одеться, то-сё, голодать готовы, а чтоб была машина. Конечно, нужна культура. Культура и, опять же, культура. Архитекторы в среднем разрезе, люди очень даже культурные. Однако костырь к ней из таких. И у родителей люди простые. Откуда ихнему сыну набраться? К тому же, по его серьёзному складу он не так, чтобы особо шустрый, как некоторые другие. Да и отец его не имел возможности дать простор тому же самому всеволоду. Сама видел, он не брезговал и молярными работёнками, малой из рабочего класса, и я им над сказать гордился, поскольку сам человек рабочий, но не достиг вырвала жизнь у него из рук голубую пташку. И по чьей же милости, по милости моей дочери, тут бы мне кинуться хлопотать в институт к министру высшего образования, а дома у нас беда. Пишу тебе вот уже третий вечер. А мама наша те временем лежит с обмотанной головой. Однако сказано: не о мёртвом думай, а о живом. Такова жизнь. Возвратились мы после похорон А соседи Морозовы, которым вы, мои дорогие дети, въелись в душу своими криками, кляузами и озорством, убрали всю нашу квартиру, полы перемыли и вынесли из спальни его кроватку, чтоб мать не видела. Собрали всю его одежонку и спрятали у Сидаренков, у тех, у которых наша же Вероничка на двери намыливала: "Вы индюки". Встал я утром, побрился, надел английский костюм, при всех ординах и пошёл в институт. То всё говорю, моё дитя виновато, с неё и снимайте голову. А они невозможно, чтобы ваша дочь, такая она секая, разыткая, раскрашенная, видать, прошла сквозь огонь и воду, и опять же по возрасту не выходит. Я да как ж так не выходит? Кому лучше знать насчёт её возраста, мне или вам? А они на своих детях люди не замечают. Это очень необыкновенно. Что долго описывать? Пришла беда, открывай ворота. Я подался к его родителям. Старик Костырик обил уже все пороги. Что рассусоливать? На другое утро собрал я свою бригаду, направились к министру по высшим школам, все при военных отличиях. Ему доклад. Так мол, и так мол, рабочие группа при спеццовках, в орденах и медалях принял без очереди. Я объяснил что и как. Мне мол Костырик не сын, не брат, Он человек из моей бригады. Как же мол подобная несправедливость? Ведь отец его инвалид войны. Костырик все волод был основной кормилец. Что долго описывать. Востановили Костырика по личному приказу министра, принимая во внимание инвалидность отца и что сын кормилец. Зачислили все волода на вечерний того же самого института. Тут уж ихний декан отбил телеграмму в военную часть. Так мол, и так, мол. отправляете, восстановили. Стал быть таким образом твоё пожелание, дочка моя, исполнилось. Хотела, выбросила, захотела, восстановила. Так, пишу пятый день. События не оборвались. На следующее утро приходит на твоё имя письмо из института дефектологии. Так, мол, и так мол, вы, Кира Ивановна, зачислены на работу. Являйтесь с превеликим к вам уважением. Профессор Прихожу в институт дефектологии прямо к руководителю, а профессор оказывается женского пола. Что жёт? Это вы говорит, товарищ Зиновьев. Мне очень даже приятно. Я даже, можно сказать, мечтала. И всё мне выкладывает. Тут и я ей выложил тоже про то веселье, которое ты нам всем предоставила. А она: "Я была в Лондоне, иначе всему бы этому не бывать". И утешает: "Хорошая говорит у вас дочь. Вы не особенно убивайтесь". А я, полно вам, слыхали бы, как мне про мое же дитя позавчера в институте аттестовали? А она, а вы их не слушайте, они вам наговорят и хохочут. Ваша дочь говорит, человек. Я постараюсь, я ее выработаю, очень уж молода. И тут я, Кира, поверишь, в первый раз и единственный после нашего горя заплакал. Плачу, она молчит, сидит, опустив глаза. руку на прощание протягивает и говорит: "Спасибо вам за доверие". Так, теперь и тебе. Я давно сказал: до костырика, детка, ты ещё не достигла. Всевыла тот человек солидный. Он почитай ребёнком-то не бывал. А ты, ребёнок, может вечный ребёнок. И что из тебя образуется, сказать покуда что преждевременно. Я не профессор. Надежду, конечно, имею, но я отец. Одно скажу, дочка моя любимая, девица должна это главное украшение женского пола. Как мужчина тебе говорю. Ты ему дорого обошлась. Ну, разве он тебя добивался? Нет? И больше к этой мелкой детали не возвращусь. Вместе с этим письмом перевожу тебе 100 руб. Мать знает, что 30. И вот тебе мой совет. Он в Москву, а ты ни в какую. Он тебе не иголка, ты ему не нитка. Большую горе постигло тебя, надо бы на его пережить. А дома у нас нехорошие обстоятельства. Мать болеет и плачет, не уберегла. Напиши ей, дочка, скажи в письме, что летом, мол, возвращусь, живая и здоровая. Ты мне, мол, мама, нужна позоряс. Кавалеров неоднократно много, а мать одна. Ну, в таком духе. Понятно? Письмо лично ей. и на адресе ее личное имя-отчество. А теперь ответ тебе по поводу совести. Рассуждать как-то и не умею, школы я не оканчивал. Есть ли плата за совесть? Нет. Есть отплата за жертву? Нету. А за любовь? Не знаю. Хочется, конечно, человеку мало-маленечко справедливости. Вечно будут люди за это бороться. Это их двигатель. Помню, был я, значит, демобилизован. Еду в поезде и горько так говорю: "Вот я говорю, демобилизовался, а мне стёкла не вставили, а стёкла, между прочим, вылетели от бомбёжки. На обещали три короба. И вот вам вся благодарность". А на соседней полке, значит, едет старик. И вот какой мне даёт ответ: "А ты кто такой я есть? Ты разве не государство?" "Вот именно, что государство. С себя и спрашивай". С себя и с таких же, как ты. А с кого же еще? Оканчиваю письмо. Сижу на кухне. Двенадцатый час. Мать спит. Девятый вечер, как прихожу с работы, сажусь и строчу. Вчера отобедали. Сел я писать. А ко мне врываются Ксана и Вероничка. Напрасно пишешь, отец, поскольку Кира уехала в Африку. Она за независимость некритянского населения. Но ежели что... Не так ли? Тебе, моя великая героиня, это письмо и в Африку перешлют. А покуда что остаюсь твой отец. С уважением. Зиновьев Иван Иванович.